Глава 8. Призыв демонов. Грау! Это был крик из ада, хриплый отчаянный вопль, словно из-под воды или будто кто-то захлебывался кровью. Что хуже, он доносился из-за двери по соседству с офисом ИД, который ребята окрестили номером 666. Как только в ИД решили ошеломить весь мир выходом дум, парни переехали в подходящее по темноте рабочее место похожее на куб семиэтажное здание под названием «Таун-Ист Тауэр», застекленное черными окнами. В пригородных ковбойских заведениях Мискита эта башня, как и сами геймеры, казалась аномалией. По обе стороны от шоссе Линдона Джонсона стояли торговые точки, характерные для этого района. Подержанные автомобили большого Билли Барона, магазин «Шеплерс Вестерн» и самая большая достопримечательность города – «Мискит Радео». Хотя башню занимали самые обычные офисы юристов и автошкола для водителей грузовиков, по сравнению с остальным городом неприметный куб выглядел так, будто прилетел из космоса. Звуки из соседнего стоматологического кабинета изменились. Теперь они были похожи на рода инопланетянина. На самом деле там орал пациент, которому срочно нужна была трахеотомия, с чем дантист прекрасно справился. Крики пациентов и шум сверл стали обычным явлением в жизни ИД. Для группы парней, делающих игру о демонах, они казались очень кстати. На самом деле, той осенью 1992 года у ИТ все было отлично. «Вульфенштайн» и «Сперо в Дестоне» постоянно обсуждались в журналах, посвященных компьютерам и условно-бесплатным программам. Такие почести позиционировали ИТ и ее издателя «Эпаджи» как героев движения «Ни больше, ни меньше». Две эти компании доминировали в чартах условно бесплатных игр с двумя трилогиями Commander Кин» и Wolfenstein 3D. Четвертую позицию звездного рейтинга занимал сайт скрол шутер Epodji с дерзким главным героем, похожим на Шварценеггера, дюком Ньюкимом. Пресса писала, что у эподжи одна из самых выдающихся и неожиданных историй успеха в индустрии развлекательного программного обеспечения. эподжи готово противостоять большим ребятам. Одной из немногих компаний, не готовой петь Эпаджи Ди была ИД. Ребята считали, что Скотт Миллер, несмотря на их дружбу, не выполнял своих обязанностей. Эта информация поступила от Шона Грина, сотрудника Эпаджи, с которым Ромеро подружился после выхода команды Кин. Шон был хардкорным геймером и начинающим программистом из Гарленда, штат Техас. Он, для новолосый любитель громкой рок-музыки, вырос изгоем в консервативном городе, Его заставили ходить в вечернюю школу, потому что он отказался стричь волосы. В Эпадже Шон прикалывался над людьми, которые звонили, чтобы пожаловаться на убийство собак Вольфенштайн, отвечая им, «Вы там еще и людей убивать можете». Он рассказал Ромеро, что были и более серьезные жалобы. Звонки от людей, которые не могли заказать игры ИД. По-видимому, многие линейные сотрудники эподжи проводили рабочее время, стреляя друг в друга канцелярскими резинками. Многие из них были обычными молодыми студентами, которых Скотт нанял, расклеив листовки в компьютерных магазинах. Любишь игры? Можешь говорить по телефону и играть весь день за 6 баксов в час? Что еще хуже, в Эпадже не было никакой компьютерной сети. Заказы царапались на клочках бумаги, которые затем нанизывались на металлический штырь. Кевин Клауд становился одним из наиболее деловых сотрудников ИТ. Он попытался дозвониться до Эпадже, но не смог. Надо было что-то делать. Конечно, Скотт был их другом и помог раскрутиться, но теперь он бесполезен. Зачем отказываться от 50% продаж, когда они могут издавать свои игры самостоятельно? Дум наверняка станет большим событием уровня вольфенштайн если не больше. Все были согласны. Джей, Том, Адриан и особенно Ромеро, который все время после ухода от софт-диск искал способы развить бизнес. Против проголосовал только Кармак. Кармак выразил минималистичную точку зрения в отношении ведения бизнеса, которая резко отличалась от видения Ромера. Кармак часто говорил ребятам, что его волнует только работа над программами и деньги на пиццу и диетическую колу, чтобы не помереть от голода и жажды. Ему неинтересно было управлять большой компанией. Чем больше становилось деловых обязанностей вроде отправки заказов и маркетинга, тем сильнее они отвлекались от создания отличных игр. Джей заверил его, что жизнь станет только лучше. «Мы станем по-настоящему независимыми», — сказал он. «Нам ни на кого не придется полагаться. Нужно создавать собственные возможности. Мы не будем ждать, когда они постучат в дверь. Мы откроем дверь, схватим возможность за шиворот и затащим ее внутрь». Кармака можно было оставить работать над движком в одиночестве. В конце концов он согласился. «А вот со скотом пора было расстаться». Скотт спокойно отреагировал на новости. На самом деле он подозревал, что парни попытаются слинять. Он был благодарен за то, что их отношения оказались такими длительными. Их игры помогли Эппаджи взобраться на вершину и купить Скотту и его партнеру Джорджу Бруссарду роскошные спортивные автомобили. К тому времени ИД была отнюдь не единственной компанией, делающей успешные игры для Эппаджи. Скотт продолжал публиковать множество других авторов, вроде Тима Свини талантливого программиста из Мэриленда, который выпускал популярные игры под своим брендом Epic Mega Games. Собственная игра Apogee, Дюкнюким занимала первые места в чартах условно-бесплатных игр, обгоняя Вольфенштайн, и разрабатывалось ее продолжение. Хотя Скотт не хотел терять Ит, он был уверен, что справится и без нее. Скотт Миллер не был единственным, кто покинул Ит до того, как она начала работать над Doom. Та же участь постигла Митси. Кошка Кармака была головной болью сотрудников ИТ еще во времена работы в доме на озере, где она так много мочилась, что в лотке попросту не хватало места. С тех пор она стала еще более злобной, набрасывалась на прохожих и свободно справляла нужду, где захочет. Последней каплей стало то, что она помочилась на новенький кожаный диван, который Кармак купил на выручку с Вульфенштайн. Кармак сообщил об этом ребятам. «Митси негативно влияла на мою жизнь», — сказал он. Я отвез ее в приют для животных. «М -м -м. Чего? переспросил Ромеро. Кошка так сильно ассоциировалась с кармаком, что парни даже занесли ее в справочник компании, как его вторую половинку. И теперь ее просто нет. Ты понимаешь, что это значит, добавил Ромеро. Ее же усыпят. Ее никто не возьмет, ей кранты. Кранты, понимаешь, ты? Кармак пожал плечами и вернулся к работе. Его принципы были одинаковы, что для кошек, что для компьютерных программ, или если уж на то пошло людей. Когда кто-то становится проблемой, нужно от этого избавиться, если необходимо хирургическим путем. Тому сразу не понравилось то, что он увидел, войдя в черный куб. По сравнению с творческой атмосферой дома на озере и апартаментов новое владение Ит казалось нежилым и изолированным от остального мира. У всех был свой кабинет, как оказалось. У всех, кроме Тома. В первый же день каждый сотрудник выбрал себе место. Карма Карамера заняли соседние кабинеты, в то время как Адриан и Кевин, которые все сильнее сближались, решили взять один на двоих. Тому нравилось открытое угловое место в большой комнате с окном. «Это был бы отличный кабинет», — сказал он. «Нам просто нужно отгородить его стенами». Остальные согласились, но стены так и не появились. Всякий раз, когда Том спрашивал Джея, где же стены, тот отвечал, что их вот-вот привезут. Отчаявшийся Том с иронией протянул две длинные полосы клейкой ленты там, где должны были проходить стены того, что он назвал своим творческим уголком. Это были не единственные незримые преграды в офисе. Со дня переезда Ромеро, казалось, отстранился от него или, как часто шутил Том, отбился. Холл сидел за столом, окруженным клейкой лентой, и смотрел, как Ромеро смеется в коридоре вместе с Адрианом и Кевином. Тому становилось грустно от того, что он не с ними. Ему казалось, что частично это было связано с их возникающими творческими разногласиями. Создавалось ощущение, что между дизайном и технологиями ширится пропасть. Она появилась в тот момент, когда Ромеро выбрал «Вольфенштайн». Быструю, жестокую игру, такую же, как графический движок Кармака, а не более проработанный мир с интересными персонажами, как в Commander Кин. Том все еще был геймдизайнером ИТ, но не чувствовал, что занимается дизайном вещей, которые ему нравятся. И все же он надеялся, что за время работы над Doom все придет в норму. Первые планерки только подтвердили это ощущение. Обсуждение проходило в конференц-зале, где сквозь черные жалюзи виднелось шоссе Линдона Джонсона. Все сидели за большим круглым черным столом. Парни жевали пиццу и проводили мозговой штурм по идее Кармака про демонов из ада. Все согласились, что новой игрой должен стать быстрый экшен, в котором сочетался бы научно-фантастический саспенс чужих и демонический ужас фильма «Зловещие мертвецы 2». Но Том, который оставался креативным директором, был полон решимости не создавать очередной бессюжетный шутер от первого лица. В Вольфенштайн не было никаких эмоций. Никаких чувств к убиваемым людям. Том, который оставлял в игре мертвых Йорпов, чтобы смерть в игре казалась реалистичной, хотел ввести в Дум более захватывающую глубину, нечто кинематографичное. «Как насчет того, чтобы рассказать историю про ученых на спутнике на краю космоса?» – спросил он. «Они изучают аномалию, она разрывается, и они думают, что полезли инопланетяне. Но когда ты продвигаешься дальше, то понимаешь, что это мифические демоны из Ада, И это тебя шокирует. С каждым шагом все становится все страшнее и страшнее. А потом будет эпизод, где на спутнике обнаруживаются, например, магнитные полюса, а там две аномалии. Ты заходишь туда, проходишь небольшую область ада, а когда выходишь, то ад перемещается в наше измерение и выворачивает наизнанку все, к чему ты привык в первых эпизодах. Хотя Ромеро поначалу поддерживал его, у Кармака были другие идеи. «Сюжет в игре», — сказал он, — «это как сюжет в порнухе. Он вроде и нужен, но не важен». Том заскрежетал зубами. Кармак добавил, что на этот раз технология будет другой. Он не хотел делать еще одну игру, состоящую из уровней и эпизодов. Вместо этого он сказал, «Мы должны сделать один протяженный, бесшовный мир». Вместо того, чтобы выбежать через дверь и ждать, пока новый уровень загрузится, Игрок чувствовал бы, будто движется вперед по единому просторному миру. Том ненавидел эту концепцию. Это шло вразрез с их формулой победы. Игрокам нравилось, когда они завершали один уровень или эпизод игры, а затем переходили к следующему. Он посмотрел на Ромеро, но тот снова принял сторону Кармака. Том вернулся к своему столу, ждать, когда ему привезут стены. Ромеро был не единственным, кто понимал важность видения Кармака. Как-то днем Джей и Кевин вышли на улицу покурить и начали обсуждать, не купить ли ИД в так называемый полис страхования ключевого лица, на случай, если с тем что-нибудь случится. Когда Кевин предложил компании купить страховку для всех остальных, Джей ответил, что все остальные – это расходный материал. Благодаря своим технологическим инновациям Кармак оставался бессменным мастером подземелий, парнем во главе, держащим в руках книгу правил. Становилось очевидным, что Дум не будет похожа ни на одну другую игру. Все особенности движка, с которыми Кармак экспериментировал, работая над Shadowcaster, здесь оживали. Наиболее заметными были затухающие световые эффекты. Они позволяли виртуальному пространству плавно уходить в темноту. Первая инновация Кармака заключалась в самой идее такого освещения. Но, что не менее важно, он был готов пойти ради нее на жертвы. Чтобы внедрить эту технологию в игру, пришлось бы от чего-то отказаться. Программирование — это наука, основанная на ограниченных ресурсах. Можно писать код только в пределах мощности, заложенной в аппаратном и программном обеспечении компьютера. Осенью 1992 года Кармак все еще программировал на ВГА, который поддерживал только 256 цветов. Его задача состояла в том, чтобы добиться эффекта полного затухания источника света, располагая этими ограниченными ресурсами. Решение заключалось в правильном выборе цветов палитры. Взять, например, 16 оттенков красного, начиная от очень яркого и заканчивая черным. Кармак запрограммировал компьютер так, чтобы оттенок цвета выбирался в зависимости от того, в какой точке комнаты находится игрок. Если он входил в большое открытое пространство, компьютер производил быстрый расчет, а затем накладывал самые темные оттенки на самый дальний участок. Когда игрок двигался вперед, компьютер делал цвета светлее. Цвета на переднем плане всегда были ярче, чем те, что находились вдалеке. В результате мир начинал казаться игроку не только более реальным, но и более зловещим. Но это было еще не все. И Кармак, и Ромеро всячески стремились отойти от тайловой архитектуры более ранних игр. Командор Кин и Бульфенштайн состояли из блоков, похожих на конструктор, которые соединяли маленькие квадратные тайлы вместе, чтобы те образовывали одну гигантскую стену. Теперь два Джона, особенно Ромеро, хотели создать менее жесткий, более свободный дизайн. Мир, похожий на реальный, со стенами разной высоты и огромными, искаженными и странными комнатами. Если в Ульфенштайн стены всегда были перпендикулярны друг другу, то в Дум они смогут пересекаться под любыми углами. Кармак чувствовал, что готов к этому испытанию. Компьютеры, как и его навыки, становились все совершеннее он начал экспериментировать с отрисовкой больших многоугольников произвольной формы, а также добавлением текстур к потолку и полу. Когда Ромеро заглянул через плечо Кармака, он был впечатлен так же, как и много раз до этого. Кармак рассказал про свои идеи затухающего освещения и произвольных полигонов. Он также говорил и о других вещах, которые мог бы сделать. Специальные лазейки, чтобы хакерам было проще модифицировать игру, а также какой-нибудь сетевой компонент, который позволял бы игрокам сражаться друг с другом. Ромеро сразу же увидел потенциал в технологии Кармака. Потенциал, который Кармак, по собственному признанию, не мог себе вообразить. И поскольку Ромеро был программистом, он мог говорить с Кармаком на понятном тому языке. Кармак переносил художественное видение Ромеро в код и таким образом воплощал его в жизнь. В тот момент, когда Ромеро увидел затухающее освещение, его мозг тут же начал работать, представляя, какие эффекты можно создать. «Если ты можешь менять параметры освещения, — сказал он, «Можем ли мы сделать его динамическим, меняя на лету во время игры? Или оно должно быть предварительно скомпилировано?» «Ну, — сказал Кармак, — я могу сделать его динамическим». «Круто, тогда у нас будут стробы! Прикинь, хуяришь ты такой по комнате, и тут вдруг бз-бз-бз, свет вырубается!» Ромеро помчался обратно в свой кабинет. Он загрузил редактор карт, шаблон, с помощью которого они с Томом создавали мир и вдум. Его использование было очень похоже на проектирование архитектуры для дома. На экране Ромеро смотрел на что-то, похожее на плоский чертеж. Щелкая мышкой и перетаскивая линию вниз, он мог нарисовать ряд стен. Еще одним щелчком он мог переключить точку обзора, чтобы посмотреть на свое творение изнутри. Адриан и Кевин тем временем предоставили бы изображение текстур, по факту обои, которые дизайнер уровня мог бы использовать для украшения стен комнаты. С этими инструментами редактирования карт и инновациями кармака Ромеро намеревался претворить идеи Дум в жизнь. Кармак проделал удивительную работу, и Ромеро высоко оценил ее сразу с двух точек зрения. Как программист, он восхищался изобретательностью кода Кармака. Как, что не менее важно, геймер он еще никогда не попадал в подобные миры ни на PC, ни, если уж на то пошло, на какой другой платформе. Он развлекался с комнатами, которые вспыхивали с светом, и стенами, которые поднимались и опускались на разную высоту. Каждое принятое решение было основано на том, как бы лучше всего применить технологию Кармака. Кармак светился от счастья. В конце концов, чего еще можно желать, кроме того, чтобы тебя ценили и превозносили? Ромеро тоже распирало от энергии. С инновациями Кармака он мог достичь новых высот. Том, напротив, чувствовал себя подавленным. С момента их первого совещания, посвященного игре, он написал для Дум руководство, известное в игровой индустрии как «Дизайн документ», где внес конкретику в характере персонажей, мотивацию и историю. Игра начнется с того, что игрока назначают служить на военной базе на далеком спутнике, где проводятся опыты. Однако эксперименты проваливаются, когда ученые случайно открывают портал в ад, выпуская прорву тварей, примерно так же, как Ромеро в их компании Dungeons and Dragons. Игровой процесс начнется с того, что протагонист будет перекидываться в карты с другими солдатами. Внезапно вспыхнет яркий свет, появятся демоны и разорвут лучшего друга игрока в клочья. Том хотел, чтобы игрока охватил ужас, когда он будет наблюдать за мгновенной смертью своего приятеля. Он назвал обреченного на смерть друга Бадди, также звали персонажа Холла в Dungeons and Dragons. Но его работа не нашла отклика среди друзей. Первый удар был, когда Кармак ненароком объявил, что он больше не заинтересован в идее бесшовного мира для дум можно было вернуться к более традиционному дизайну уровней. «Но я потратил последние два месяца на написание диздока, полностью основанного на том бесшовном мире, который ты хотел», — воскликнул Том. Слова Кармака означали, что Тому придется переделывать все, что он уже сделал. «Библия Дум не поможет нам закончить игру», — сказал Кармак. «Еще никогда выд, никто ничего не записывал. Зачем начинать?» «Дум не нуждалась в предыстории». Это была игра с простой концепцией «Стреляй до да беги». Игроку просто нужно было все время бояться, но не нужно было знать, почему. Кармак сказал Тому бросить Библию и начать работать с технологией по примеру Ромера. «Я все еще работаю над движком», — объяснил он. «Но, пожалуйста, начни экспериментировать с ним. Выясни, что с его помощью можно делать». Он предложил Тому сходить в библиотеку и полистать книги о военных базах, чтобы набраться вдохновения. Ромеро поддержал эту идею. Хотя ему нравилось многое из того, что Том вложил в Библию Дум, сюжету, завязанному на персонажах, было явно не по пути с технологией Кармака. У героев Дум не было времени сидеть и играть в карты. Игра будет не просто жестокой и быстрой, как Вольфенштайн. Она будет еще жестче и быстрее. Том отказался от сюжета раз и навсегда. Но в жизни ИТ назревала другая драма. Компания, как показывала ее краткая история, действовала по такому же принципу, как Кармак писал код. Придумывала что-то, оптимизировала это, а затем избавлялась от всего, что мешало. Так происходило с ее играми. Ради «Вольфенштайн» ребята принесли в жертву новую часть команды Кин», а ради скорости избавились от пола и потолков. Так происходило и в жизни. Элви Ковиус, Скотт Миллер и даже кошка Митси, без лишних слов, удалялись из программы. Невозможно было предугадать, кто и что окажется следующим. Ромеро пришел на кухню, Ит размахивая листком с карикатурой на бургера Билла, того самого геймера, который, по слухам, хранил гамбургеры в своем столе по несколько дней. Том, Кевин и Адриан хихикая пошли за Джоном. Ромеро прикрепил фотографию Билла к стулу, затем достал из ящика в столе нож для стейка. Пришло время мести. У Билла был контракт с Ит на портирование Вольфенштайн для Супер Нинтендо. Сроки подходили к концу, а он еще не написал ни строчки кода. В конце концов он признался, что есть проблема. Он совершил ошибку, подписав контракт с «Ид» во время работы в издательстве «Интерплей». Его контракт с «Интерплей» предусматривал, что любая работа, которую выполнял сотрудник, была собственностью компании. Поэтому порт «Супер Нинтендо» теперь принадлежал «Интерплей». Ребята из «Ид» приготовились повеселиться. «Понимаете, — сказал Ромеро, — такое говно случается, когда полагаешься на других людей». Том достал карандаш и нарисовал отвратительную карикатуру, где из жирного рта Билла капал мясной жир. Ромеро выхватил рисунок из рук Тома и сказал, что настал час расплаты. На кухне они по очереди кромсали рисунок ножом, крича, смеясь и подзадоривая друг друга. Они напали на стул, порезали его, растоптали, а затем разломали. Несколько дней спустя, когда Билл пришел к ним в гости, обломки все еще лежали на полу. Он бросил взгляд на нож, на лезвие которого было нацарапано его имя, и тихо спросил, э, что это?» Затем его уволили. Теперь портированием должен был заняться сам Кармак. Такие дурачества становились нормой. Ребята уже давно занимались своего рода соревновательным и творческим издевательским ритуалом, известным как унижайзинг. Они по очереди оскорбляли друг друга каким-нибудь необычным способом. Адриан запрограммировал заставку экрана так, чтобы, когда Ромера включил бы свой компьютер, он увидел бы отретушированное изображение самого себя в компрометирующих сексуальных актах. На волне успеха Вольфенштайн Том сделал несколько глянцевых фотопортретов, и Ромеро и Адриан энергично принялись их уродовать. В самом замысловатом варианте фигурировали сарделька, яички из глины и банка взбитых сливок. В доме братства Ит даже имелась собственная мамочка, офис-менеджер Дона Джексон. У Донны был сочный южный акцент и огромный начес. Также она была неравнодушна к ярко-розовым деловым костюмам и косметике тех же тонов. Она быстро взяла на себя роль матриарха компании, заботясь о том, чтобы все были сыты, счастливы и здоровы, и предлагая заказать больше вредной пищи или содовой, когда кто-то грустил. Когда она поступила на работу, то поначалу все время играла в шрифпортских казино, но вскоре сменила азартные игры на игры «Ид» и научилась стрелять там без промаха. Она называла ребят, которым было немногим больше 20, «Мои мальчики». Ее мальчики обращались к ней «Мисс Донна» или «Ид Мама». Но поскольку мисс Донна была мамочкой по найму, никто не боялся быть наказанным за свои вспышки гнева. Разрушение офиса превратилось в вид спорта. Помещение было усеяно раздолбанными клавиатурами, разбитыми мониторами и разломанными дисками. Ромеро мог запросто подойти к Кевину и пошутить. «Слышь, Кевин, мусорка сказала, что ты мудила грустный». Кевин сухо отвечал «Да ну!» и начинал втаптывать ее в пол. Еще больше зла исходило из кабинета художников. «Дум» была именно той игрой, которую всегда хотел сделать Адриан. Она позволяла ему изгнать самые кошмарные видения. Вместе с другими ребятами они с Кевином придумали самых отвратительных существ, которых только могли вообразить. Беса, красноглазого ети с коричневой шерстью, покрывающей мускулы, и металлическими шипами, торчащими из плечи рук. Демона, хрюкающего розового быка с окровавленными клыками и рогами. И, конечно же, кибердемона с пушкой вместо руки и вспоротым брюхом. На этот раз монстры выглядели еще более реалистично, благодаря новой технике анимации. Для Вольфенштайн Адриану приходилось вручную рисовать каждый кадр, изображая персонажей в нескольких положениях при ходьбе и во время бега. Теперь художники решили попробовать смешанный подход. Они лепили фигурки из глины, а затем снимали их на видео в разных положениях. После этого видеокадры отправлялись на сканирование и раскраску, а потом превращались в игровых персонажей с помощью написанной кармаком программы под названием «Фази Пампер Палет Шоп». «В результате все искажено», — сказал Кевин. «Но в этом и суть дум». Адриану и Кевину было так весело, что они даже начали сканировать для игры самих себя. Однажды Кевин закатал рукав, встал за видеокамерой, вытянул руку перед объективом и стал по очереди орудовать игрушечным оружием, пластмассовым дробовиком и пистолетом из Toys R Us, а также бензопилой, как у героя фильма «Зловещие мертвецы 2», которую парни позаимствовали у девушки Тома. Затем полученные изображения помещались в нижней части кадра и выглядели так, будто игрок видел мир с расстояния своей вытянутой руки, которая на самом деле принадлежала Кевину. Под вдохновением Адриан отсканировал свои сапоги из змеиной кожи. Получилась змееподобная текстура, которую он использовал на одном из уровней. Когда Кевин пришел на работу с окровавленной раной на колени, они отсканировали и ее, чтобы применить в качестве текстуры стены. В причудливом зарождающемся мире Дум все, что угодно, могло найти применение. К Новому году идей накопилось достаточно, чтобы Том смог написать пресс-релиз. «Даллас, Техас. 1 января 1993 года». «Грядет очередная техническая революция в мире программирования для PC», — писал он. «Дум от id Software обещает раздвинуть границы того, что считалось возможным для компьютера». В дум вы играете за одного из четырех солдат, брошенных в пекло межпространственной войны. Вы находитесь в научно-исследовательском центре, и ваши дни состоят из скуки и бумажной рутины. Но сегодня все будет по-другому. Волна за волной демонические существа захватывают базу, убивая или овладевая всеми, кто попадается им на глаза. Когда вы будете стоять по колено в трупах, ваша цель станет очевидной – уничтожить врага и выяснить, откуда он пришел. Когда вы откроете правду, реальность может пошатнуться. Он рекламировал новые, улучшенные технологии игры. Миры с наложенными текстурами, наклоненные стены и затухающее освещение. В качестве вишенки на торте они обещали сделать многопользовательский режим, который еще предстояло реализовать. «До четырех игроков смогут играть по локальной сети», – писал Том. «Или два игрока смогут играть по модему или последовательному порту» мы ожидаем стать главной причиной снижения производительности на предприятиях по всему миру. Установив планку, Том, Ромеро, Адриан, Кармак и Кевин определились с атмосферой и визуальной частью игры. Игрок будет продвигаться, в виде перед собой ствол дробовика, выступающий в нижней центральной части экрана. Комнаты будут невыразимо темными, зловещими, в основном в серых, черных и коричневых тонах, изредка с ярко-синим полом. Как и предполагалось изначально, стены будут возведены под всеми возможными углами, кроме прямых. Они будут восьмиугольными, многоярусными, со ступенями, ведущими из одной комнаты в другую. Кармак также разработал способ создания окон в стенах, чтобы игрок мог смотреть из одной комнаты в другую, порой не зная, как попасть внутрь. В играх были настоящие источники света, флуоресцентные полоски на полу или выше. Но реализм кончался там, где появлялись демонические монстры. В одном месте игрок должен был пройти через раздевалку, только чтобы найти там розового демона, принимающего душ. К весне несколько уровней были собраны в раннюю демонстрационную версию игры, или альфа-версию, которую ребята из ИТ распространяли среди друзей, тестировщиков и избранных представителей прессы. Журнал Computer Gaming World в своем превью писал следующее. «Мы не знаем, какая мерзкая дрянь течет по техасским трубам, но чем бы она ни была...» Из-за нее у ребят появились странные видения, и, что еще хуже, с помощью магии программирования они воплотили их в жизнь. «Дум» — это название их следующего творения, в основе которого лежит невероятная графическая технология. Несмотря на энтузиазм Тома, два Джона все еще были недовольны его работой. Холл слишком буквально воспринял совет Кармака изучить военную архитектуру. Уровни, которые он создавал, были такими же банальными, как и настоящие военные базы. Он упрямо придерживался сценария своей «Библии Дум», создав даже комнату, в которой группа солдат сидела за столом, играя в карты. Многие помещения выглядели как настоящие офисы, с серыми стенами, коричневой плиткой на полу и даже офисными стульями и шкафами-картотеками. Ромеро думал, что Том пытался потакать кармаку, из-за чего страдала игра. Поэтому он решил сам показать, как должен выглядеть дизайн, даже если это означало, что кармаку придется делать свой код еще быстрее. Ромеро удалился в свой кабинет, врубил группу «Докен» и принялся за работу. Часами напролет он водил мышкой, кликал, переносил объекты, рисовал линии в редакторе карт, переключаясь на вид от первого лица и обратно. Он знал, чего хочет. Нужно избавиться от бетонных военных бункеров, похожих на коробки, и прийти к чему-то другому. Большому, просторному, извилистому, странному и абстрактному. После нескольких ночных посиделок мир игры стал именно таким, каким хотел его видеть Ромеро. Он позвал парней к себе в кабинет. Действие начиналось в комнате с низким серым потолком и угловатыми стенами. Повернувшись направо, они подошли к стене, заколоченной досками, за которыми виднелось большое открытое пространство и небеса, но не было никакого очевидного способа туда выбраться. Два больших фонаря освещали вход в коридор. Казалось, что туда и надо идти. Когда они пошли вниз по коридору, комнаты привели их к планкам, ведущим наружу. Над головой было серое небо, вдалеке стояли горы. Но когда они двинулись вперед, тропа привела их обратно внутрь, на этот раз в комнату с более высокими стенами, чем раньше. Над головой вспыхнули огни, и толпа окровавленных солдат-зомби, одержимых демонами, начала палить, выходя из тени. Когда рамера закончил, все согласились, что банальные уровни Тома нужно выбросить. Их место займут уровни рамера в них чувствовался дизайн. Это была дума. В этот момент и без того плохое настроение Тома сменилось настоящей депрессией. Казалось, все, что он сделал и хотел сделать, шло на выброс. «Это было похоже на конец шестого класса», — подумал он, «когда одни превращаются в спортсменов, а другие — в задротов, и ты вдруг понимаешь, что идешь по неправильному пути». Ромеро теперь почти не обращал на него внимания. Никаких шуток, никакой порчи предметов, никаких поисков инопланетян. Из-за остальных он чувствовал себя одиноким. Они отвергали все, что он предлагал для игры. Вскоре Тому стало невыносимо находиться в офисе. Он стал проводить все больше времени со своей девушкой, подальше от работы. Вскоре Кармак отвел Ромера в сторону и предложил уволить Тома. Но Ромеро знал, что означают такие перемены. И хотя ни один владелец ранее не уходил и не был уволен, ребята знали, как справиться с ситуацией, если таковая возникнет. Сразу после создания компании они устроили обсуждение и полностью согласились, что судьба и софтвер должна быть важнее, судя по ее владельцев. Они видели, какой ущерб внутренняя борьба нанесла софт-диск, и были полны решимости избавить свою компанию от такой же участи. Они заключили два соглашения. Во-первых, чтобы кого-то уволить, владельцы должны единогласно за это проголосовать. На данный момент Адриан, Ромеро, Том и Кармак были основными партнерами а Джей и Кевин владели небольшими долями. Во-вторых, если владелец уйдет, он потеряет все акции и лишится дальнейшего влияния на политику компании. Парни не хотели, чтобы чей-либо уход повредил успеху Ид. Другими словами, Том никогда не получит ни цента за Дум, не говоря уже о Вольфенштейне или Командер Кин. Он будет сам по себе. Ромеро убедил Кармака дать Тому еще один шанс. У Ромера на уме были и другие вещи. Он снова собирался жениться. Его отношения с Бет, бывшей сотрудницей софт-диск, переросли в большую и серьезную любовь. Она могла дать ему личное пространство, что было нужно для карьеры в не меньшей степени, чем отношения. Веселая, она обожала готовить и хорошо проводить время. Играми она не интересовалась, но, по крайней мере, Джон мог продолжать делать то, что ему больше всего нравилось. 4 июля 1993 года Ромеро провел свой медовый месяц на Арубе. По возвращении он был полон энергии, как никогда. Хотя он поддерживал тесный контакт со своими сыновьями в Калифорнии, годы жизни вдали от семьи дались ему нелегко, а отношения с бывшей женой Келли становились все напряженнее. Но теперь у него была новая жена, новое начало. Вольфенштайн рубила бабки, до 100 тысяч долларов в месяц. Дум начала обретать реальные черты. Все было хорошо. У всех, кроме Тома. К этому времени всем остальным ситуация окончательно надоела. Они хотели, чтобы он ушел. Наконец, Ромеро сдался. Он хотел сам сообщить эту новость старому другу, поэтому он пригласил Тома к себе домой на ужин, приготовленный Бет. Том был в восторге. Он целую вечность не проводил столько времени с Ромеро. Они ужинали, как в старые добрые времена, шутили, обсуждали фильмы и игры. Ромеро так и не смог заставить себя сообщить Тому новости. На следующий день было созвано собрание акционеров. Том вошел и увидел, что все сидят за столом в конференц-зале, потупив глаза. «Том», — наконец сказал Кармак, — «очевидно, у нас с тобой не складывается. Мы просим тебя уволиться». Том почувствовал, как Пол уходит у него из-под ног. Он услышал слова рамера Тот признался, что собирался рассказать ему об этом прошлой ночью, но не смог пересилить себя. Том не мог даже ответить. Он увидел на столе маленький стикер, оторвал его и начал катать между пальцами. Несмотря на все звоночки, он вообще не ожидал этого. Он чувствовал себя подавленным и пристыженным. «Может быть, дело не только в играх», — подумал Том. Он всегда чувствовал, что остальные возмущены его происхождением, тем фактом, что он не был хулиганом или членом неблагополучной семьи. Для них он был эдаким благовоспитанным парнем с любящими родителями и высшим образованием. Едва слышным голосом Холл начал оправдываться, говорить обо всем, что может сделать для Дом. Но ответом было молчание. Вскоре и его голос затих. Обсуждая положение дел, ребята попросили Тома покинуть комнату. Когда дверь за ним закрылась, в Томе что-то поменялось. С души словно свалился камень. Он долго был так несчастен, так подавлен, чувствовал себя таким ненужным, и у него никогда не хватало смелости осознать ситуацию такой, какая она есть и сделать перерыв. Это было похоже на те собеседования в прошлом, когда люди в костюмах спрашивали его, действительно ли он хочет получить работу, которую ему предлагают. Тогда он понял, что это было не то, чего он хотел. Он хотел делать игры. Теперь, спустя пять лет, он, наконец, признал, что на самом деле хотел делать совсем другие игры. Вернувшись в конференц-зал, он сказал, «Ребята, я думаю, мне и правда нужно уйти». Его игры в ИД закончились. Для остальных все только начиналось.